Глава пятнадцатая. Я думала о том, что скажет Бычков, если узнает, что я хожу в клуб рассказов о смерти. Так и вижу, как он кладет на стол свои очки и фонари и начинает терять глаза. Терпеть не могу, когда он так делает. Глазницы у него невероятно глубокие, целый кулак помещается, и кажется, что он сейчас случайно выдавит себе глаз. Бычков стал бы объяснять, что в клуб рассказов о смерти мне еще рано, Надо гулять, смотреть добрые фильмы про любовь и Рождество, а еще лучше плавать. Но плавать я не люблю. Переодеваться, мокнуть, долго сушить волосы. Они стали очень длинные, потому что я боюсь ходить в парикмахерскую. Там надо сидеть сорок минут, а если начнет тошнить, я же не выбегу наполовину остриженная. В общем, маме я говорю, что отращиваю косы. Иногда так хочется взять ножницы и срезать эти дурацкие секущиеся косы под корень. Нервной системе требуется время, чтобы восстановиться, как желудку после отравления. У твоего организма и так достаточно раздражающих факторов, с которыми надо бороться, не усложняя ему задачу. Бочкова я могу цитировать часами. Страх, он как вредная привычка. Избавиться трудно, но можно. Придется контролировать желание поддаться панике, учиться расслабляться, переключать внимание. Лекарства хорошо подавляют симптомы страха – тошноту, учащенное сердцебиение, повышенную возбудимость, но не сам страх. Подавлять страх – это твоя задача. Я, честно, старалась думать только о хорошем, но мое плохое никуда не девалось. Они смешивались, как только что выпавший снег и грязь из-под колес. Казалось, понадобится целая армия хороших воспоминаний, чтобы вытравить одно плохое. Когда прогремел взрыв и по тоннелю поползли крики и дым, страх застрял во мне, как осколок, и его невозможно извлечь, не задев жизненно важные органы. Я смотрела эти одинаковые комедии и думала, почему так устроено, что добрые фильмы и книги забываются на следующий день, а лотерея, казалось, останется со мной навсегда. А ведь я и так постоянно думаю о смерти, даже когда думаю о чем-то еще. Я на Санечкой расспрашивали меня про школу и про Москву. Я рассказывала про свою суперкрутую лингвистическую гимназию, разумеется, умалчивая о том, что каждый день там был пыткой и что меня, скорее всего, отчислят за пропуски. Я сказала им, что приехала на лето к бабушке, потому что я одинока и нездоровится. Эта ложь так легко слетела с языка, что стыд потек по венам. Я нервничала, что кто-нибудь меня улечит. Но не могла же я сказать, что меня постоянно колотят панические атаки? что без детьмина я не сплю не выхожу из дома, что я разучилась есть, что не выдержу и десяти минут в толпе, будь то кинотеатр или маленькая очередь в магазине, что боюсь лифта, любого транспорта, и что на самом деле эта бабушка заботится обо мне, а не наоборот. Как вообще можно такое произнести вслух? «Маме и бабушке тоже не обязательно знать, что в книжном клубе мы обсуждаем рассказы о смерти». Я сказала, что мы читаем страну аистов. «А что это за страна аистов?» — спросила мама. Когда она звонила, я забиралась на подоконник и наблюдала, как проглядывает из тумана башня маяк. Мама, хоть и выросла в Тёниге, мало что знала о его до советском прошлом. Что уж говорить о русских легендах. В детстве она думала, что до прихода русских в Тёниге жили одни сплошные фашисты и еще философ Кант, единственный мирный гражданин во всей Восточной Пруссии. Для нее Пруссия была просто страницей из учебника, фашистской крепостью, которую в сорок пятом героически сломили советские войска. В школе мама вызубрила точное количество танков и потери для каждой из сторон, и на этом успокоилась. Это такая волшебная страна где-то на Самбийском полуострове. Никто не знает, где именно. Ее ограждает высокая стена, а за стеной живут мудрые аисты. Да уж, аистов там столько, что им давно пора основать свое государство, усмехнулась мама. У них все как у людей, свои замки, города. Есть аисты-крестьяне, аисты-ремесленники, аисты-рыцари и аисты-магистры. «А аисты принцессы?» «Не знаю, об этом ничего не сказано». В общем, одному юноше все-таки удалось найти эту страну. Он влез на стену и крикнул «Как же тут красиво!» и остался в стране аистов навсегда. Говорят, аисты его не отпустили, чтобы сохранить свою тайну. Ой, наверняка он той же ночью перелез обратно и в ближайшем кабаке всем все разболтал. «Ну, мам, а что?» Надо же легенде откуда-то взяться. Мне бы тоже язык чесался. Шутишь ли, аист в костюмчиках? Мы посмеялись, а потом мама зевнула и сказала. — Ладно, малыш, пора спать. Папа уже на весь дом храпит, слышишь? — Да уж. — Я тебя люблю, ты у меня молодец. Ничего не бойся, ладно?